Е. Теория компенсации в отношении рабочих, вытесняемых машинами. Том 1, глава 13, параграф 6. Целый ряд буржуазных экономистов утверждает, что все машины, вытесняющие рабочих, постоянно и необходимо освобождают в то же время соответствующий капитал, который дает работу этим самым вытесненным рабочим. Предположим, что капиталист применяет, например, в обойной фабрике 100 рабочих по 300 рублей на человека в год. Следовательно, ежегодно затрачиваемый капиталистом переменный капитал, употребляемый на заработную плату, составляет 30 тысяч рублей. Допустим, что 50 рабочим он дает расчет, а остальных 50 занимает при помощи машин, которые стоят ему 15 тысяч рублей. Ради простоты оставляем в стороне постройки уголь и тому подобное. Предположим далее, что ежегодно потребляемый сырой материал стоит и теперь, как и раньше, 30 тысяч рублей. Освободился ли благодаря этой перемене какой-нибудь капитал? При старом способе ведения дела вся затраченная сумма в 60 тысяч рублей состояла наполовину из постоянного, и наполовину из переменного капитала. Теперь она состоит из 30 000 рублей за сырой материал, 15 000 рублей за машины. Итого 45 000 рублей постоянного капитала и 15 000 рублей переменного. Переменная или превращенная в живую рабочую силу часть капитала составляет уже не половину, а лишь 1 четвертую всего капитала. Вместо освобождения здесь происходит связывание капитала в такой форме, в которой он перестает обмениваться на рабочую силу. То есть происходит превращение переменного капитала в постоянный. Теперь капитал в 60 тысяч рублей при прочих равных условиях не может занимать более 50 рабочих. С каждым усовершенствованием машины он занимает все меньше и меньше рабочих. Но как обстоит дело, если вновь введенные машины стоят дешевле, чем сумма вытесненных ими рабочей силы и орудий труда? Предположим, что они стоят не 15 тысяч, а лишь 10 тысяч рублей. Следовательно, из 50 тысяч рублей, которые первоначально выплачивались в форме заработной платы, 15 тысяч продолжают играть ту же роль. 10 тысяч рублей служат для закупки машин а 5 тысяч рублей действительно освобождаются. Но на этот капитал можно занять в благоприятном случае при старой годовой заработной плате только 16 рабочих вместо 50, а в действительности еще меньше, так как чтобы занять рабочих, часть этих 5 тысяч рублей придется опять-таки употребить на закупку орудий и сырья. Во всяком случае, производство новых машин даст работу некоторому количеству рабочих, именно механиков. Может ли это послужить компенсацией для выброшенных на мостовую обойщиков? В любом случае, приготовление машин потребует рабочих менее, чем вытесняется применением машин. Сумма в 15 тысяч рублей, которая раньше представляла только заработную плату уволенных обойщиков, Теперь распределяется так. Первая часть – стоимость средств производства, необходимых для изготовления машин. Вторая часть – заработная плата изготовляющих их механиков. Третья часть – достающаяся хозяину последних прибавочная стоимость. Следовательно, теперь только часть этих 15 тысяч рублей пойдет на заработную плату. Далее. Раз машина готова, ее не приходится возобновлять до самой ее смерти. Следовательно, для того, чтобы добавочное число механиков могло получать постоянное занятие, приходится предполагать, что один фабрикант обоев за другим снова и снова вытесняет рабочих машинами. Да, впрочем, защитники капитала и не имеют в виду такого рода освобождения капитала. Они имеют в виду средства существования освобожденных рабочих. Нельзя отрицать, например, что в приведенном выше случае машины не только освобождают 50 рабочих и тем самым делают их свободными, но одновременно и прекращают их связь со средствами существования стоимостью в 15 тысяч рублей и таким образом освобождают эти средства существования. Итак, тот простой и отнюдь не новый факт, что машины освобождают рабочего от средств существования, на научном языке означает, что машины освобождают средства существования для рабочего или превращают их в капитал, который применяет рабочего. Как видим, все зависит от способа выражения. По этой теории средства существования стоимостью в 15 тысяч рублей – были капиталом, который увеличивал свою стоимость посредством труда 50 уволенных обойщиков. Следовательно, этот капитал утрачивает свои занятия, раз 50 человек увольняется и не может успокоиться до тех пор, пока не найдет нового приложения, при котором эти 50 рабочих снова получают возможность производительно потреблять его. Итак, выходит, что раньше или позже Капитал и рабочие снова соединятся, и тогда компенсация готова. Следовательно, страдания рабочих, вытесняемых машинами, столь же приходящие, как и богатство этого мира. Средства существования в сумме на 15 тысяч рублей никогда не противостояли уволенным рабочим как капитал. Как капитал противостояли им 15 тысяч рублей, превращенные теперь в машины. При ближайшем рассмотрении оказывается, что эти 15 тысяч рублей представляют только часть обоев, ежегодно производившихся пятью-десятью уволенными рабочими. Эти обои они получали от своего предпринимателя как заработную плату. Не в натуре, а в денежной форме. На эти обои, превращенные в 15 тысяч рублей, они покупали средства существования на ту же сумму. Поэтому последние существовали для них не как капитал, а как товары, и сами они были по отношению к этим товарам не наемными рабочими, а покупателями. То обстоятельство, что машины освободили их от покупательных средств, превращает их из покупателей в покупателей. Отсюда уменьшение спроса на соответствующие товары. Если это уменьшение спроса не компенсируется увеличением его еще откуда-нибудь, то понижается рыночная цена товаров. Напротив, если это продолжается долго и в большом масштабе, то производство указанных товаров будет ограничено. Часть капитала до того занятого производством средств существования будет искать приложение в другой области, а потому и рабочие, занятые в производстве необходимых средств существования, тоже освобождаются от некоторой части своей заработной платы. В результате машина не только в той отрасли производства, в которой она введена, но и в тех отраслях производства, в которых она не введена, выбрасывает рабочих на мостовую. в действительности Вытесняемые машины и рабочие выбрасываются из мастерской на рабочий рынок и увеличивают там число рабочих сил, которыми уже располагает капиталистическая эксплуатация. Ниже мы увидим, что это действие машин, которые изображают нам здесь как компенсацию для рабочего класса, в действительности является самым ужасным бичом для него. В настоящее же время отметим только следующее. Конечно, рабочие, выброшенные из одной отрасли промышленности, могут искать занятий в какой-либо другой. Если они находят таковые, и если таким образом вновь восстанавливается связь между ними и средствами существования, которые были освобождены вместе с ними, то это происходит при посредстве нового, дополнительного капитала, ищущего применения а не того капитала, который функционировал уже раньше и теперь превращен в машины. Но если бы даже и так, как мало надежды у них найти новое занятие. Искалеченные разделением труда, эти бедняги имеют столь малую стоимость вне своей старой сферы деятельности, что они могут найти доступ лишь в немногие, низшие, постоянно переполненные вследствие своей простоты и плохо оплачиваемые отрасли труда. Далее, каждая отрасль промышленности ежегодно притягивает новый поток людей, который доставляет ей необходимый контингент для правильного возмещения и роста. Когда же машины освобождают часть рабочих, занятых до того времени в определенной отрасли промышленности, контингент кандидатов в заместители отходит от той отрасли промышленности, для которой он был предназначен, и постепенно поглощается другими отраслями труда, между тем, как первоначальные жертвы по большей части опускаются и гибнут в переходное время. Не подлежит никакому сомнению, что машины сами по себе не ответственны за освобождение рабочих от средств существования. Они удешевляют и увеличивают продукт в той отрасли, которой они овладевают, и сначала оставляют без изменения массу средств существования, производимые в других отраслях промышленности. Следовательно, после введения машин, как и до него, общество владеет все таким же или большим количеством средств существования для освобожденных рабочих. Не говоря уже о той огромной части годового продукта, которая расточается не работниками. В изложении этого факта с наибольшим блеском и яркостью сказывается разукрашивающий дух экономистов. Противоречий и антагонизмов, неотделимых от капиталистического применения машин, не существует, потому что они происходят не от самих машин, а от капиталистического применения. А так как машина сама по себе сокращает рабочее время, между тем как ее капиталистическое применение удлиняет рабочий день, так как сама по себе она облегчает труд, капиталистическое же ее применение повышает его интенсивность. Так как сама по себе она знаменует победу человека над силами природы, капиталистическое же ее применение порабощает человека силами природы так как сама по себе она увеличивает богатство производителя, в капиталистическом же применении превращает его в паупера и так далее, то буржуазный экономист просто заявляет, что рассмотрение машины самой по себе как нельзя убедительнее доказывает, что все эти очевидные противоречия суть просто внешняя видимость пошлой действительности. Сами же по себе они вовсе не существуют. Таким образом, он избавляет себя от всякого дальнейшего ломания головы и, кроме того, приписывает своему противнику ту глупость, будто тот борется не против капиталистического применения машины, а против самой машины. Конечно, буржуазный экономист вовсе не отрицает, что при этом получаются и временные неприятности. Но ведь у всякой медали существует своя оборотная сторона. Для него невозможно иное, кроме капиталистического использования машины. Следовательно, эксплуатация рабочего при посредстве машины для него тождественно с эксплуатацией машины рабочим. Поэтому тот, кто раскрывает, как в действительности обстоит дело с капиталистическим применением машин, тот вообще не хочет их применения, тот противник социального прогресса. Совершенно во вкусе знаменитого головореза Билли Сайкса в Оливере Твисте Чарльза дикенса «Господа присяжные, конечно, этим камевоежором горло было перерезано, но это не моя вина, а вина ножа. Неужели из-за таких временных неприятностей мы отменим употребление ножа? Подумайте, однако, что было бы с земледелием и ремеслами без ножа?» Не приносит ли он спасения в хирургии, не научает ли в анатомии? А потом, нежеланный ли это помощник в веселых перах? Уничтожьте нож, и вы отбросите нас назад к глубочайшему варварству. Хотя машины неизбежно вытесняют рабочих из тех отраслей труда, в которых они введены, однако они могут вызвать увеличение занятий в других отраслях труда. Конечно, если общее количество данного товара, произведенного машинным способом, не превышает того количества, которое производилось до того ручным трудом, то общая сумма прилагаемого труда уменьшается. Хотя производство самих машин, угля и так далее, требует труда, который раньше не затрачивался, однако же вызываемое этим увеличение труда должно быть меньше, чем сбережение труда, даваемое машиной. Иначе машинный продукт был бы не дешевле или даже дороже ручного продукта. Однако при помощи машины производится не только то же, но и гораздо большее количество товаров, чем ручным трудом. Благодаря этому, по крайней мере на первых порах, должно последовать увеличение количества рабочих, занятых в других отраслях промышленности. Предположим, что определенное количество рабочих производит 100 тысяч оршин ручной ткани. Но вот появляется машина, вытесняет часть рабочих, а остающихся ставит в такое положение, что они могут вырабатывать 400 тысяч оршин ткани. Но для этого требуется и учетверенное количество сырого материала. Следовательно, производство сырого материала должно учетвериться. Также и производство зданий, угля, машин и так далее при выработке 400 тысяч оршин должны потребовать больше труда, который при производстве 100 тысяч оршин сберегается. Поэтому с расширением машинного производства в одной отрасли промышленности увеличивается производство прежде всего и в тех других отраслях, которые доставляют первые ее средства производства. Насколько благодаря этому возрастает масса занятых рабочих, зависит от того, в какой мере машины уже овладели или овладевают данной отраслью промышленности. Число рабочих, осужденных на работы в угольных копиях и рудниках, колоссально возросло с развитием применения машин в Англии, хотя это возрастание в последние десятилетия замедляется применением к горному делу новых машин. Вместе с машиной вступает в жизнь новый вид рабочих – производитель машин. Далее, что касается сырого материала, то не подлежит, например, никакому сомнению, что бурное развитие бумагопредения не только с оранжерейной быстротой двинуло возделывание хлопка в Соединенных Штатах, а вместе с тем и африканскую работорговлю но и сделало разведение негров главным занятием так называемых пограничных рабовладельческих штатов. В 1790 году, когда в Соединенных Штатах была произведена первая перепись рабов, число их составляло 697 тысяч, а в 1861 году уже почти 4 миллиона. С другой стороны, не менее верно, что расцвет механических шерстяных фабрик вместе с прогрессивным превращением пахотной земли в пастбище для овец вызвал массовое изгнание земледельческих рабочих и превращение их в избыточных. В Ирландии еще в настоящее время, 1867 год, совершается этот процесс который сводится к тому, что ее население, уменьшившееся за последние 20 лет почти наполовину, не сводится до размеров, точно соответствующих потребностям ее лендлордов и господ, английских шерстяных фабрикантов. Если машина овладевает полуфабрикатом или промежуточным фабрикатом и начинает производить его в увеличенных размерах, Тогда как готовый продукт, для которого первый служит лишь предварительной стадией, остается еще на ступени ручного производства, то увеличенная масса материала вызывает увеличенный спрос на труд. Например, машинное придение доставляло пряжу так дешево и в таком изобилии, что ручные ткачи без всякого увеличения затрат сначала могли работать полное время. Таким образом, их доход увеличился. Отсюда наплыв рабочих в бумаготкацкое дело, пока, наконец, 800 тысяч бумаготкачей, вызванных в Англии к жизни машинами Дженни, Тросл и Мьёлл, не были убиты паровым ткацким станком. Таким же образом, вместе с изобилием материи для одежды, производимых машинным способом, возрастает число портных, портних, швеи и так далее пока не появляется швейная машина. Дальнейшее увеличение применения труда машины порождают в первую очередь в производстве предметов роскоши. В самом деле они увеличивают прибавочную стоимость и вместе с тем ту массу продуктов, в которой она воплощается. Следовательно, возрастает богатство класса капиталистов. А так как при этом число рабочих, требуемых для производства необходимых средств существования, подвергается постоянному относительному сокращению, то вместе с новыми потребностями в роскоши вырастают и новые средства к их удовлетворению. Производство предметов роскоши возрастает. Возрастающая утонченность и разнообразие продуктов вытекает также из новых условий мирового рынка, создаваемых крупной промышленностью. Дело не только в том, что большее количество заграничных средств потребления выменивается на туземный продукт, но и в том, что в туземной промышленности потребляется все большая масса заграничных сырых материалов, составных веществ, полуфабрикатов и так далее в качестве средств производства. Параллельно развитию этих условий мирового рынка увеличивается спрос на труд в транспортной промышленности, и последнее распадается на многочисленные новые подвиды. Увеличение средств производства и средств существования при относительном уменьшении числа рабочих дает толчок расширению труда в таких отраслях производства, продукты которых, как, например, каналы, доки, тоннели, мосты и так далее приносят плоды лишь в сравнительно отдаленном будущем. Чрезвычайно повысившаяся производительная сила в областях крупной промышленности, сопровождаемая сильным ростом эксплуатации рабочей силы во всех остальных отраслях производства, дает, наконец, возможность непроизводительно употреблять все увеличивающуюся часть рабочего класса и, таким образом, воспроизводить все большими массами старинных домашних рабов под названием «класса-прислуги», как, например, слуг, горничных, лакеев и так далее. По переписи 1861 года все население Англии и Уэльса составляло 20 миллионов 66 тысяч 244 человека. Из них насчитывалось в круглых цифрах. Сельскохозяйственных рабочих 1 миллион 100 тысяч Лиц, занятых на текстильных фабриках – 643 тысячи. Лиц, занятых в угольных копях и рудниках – 565 тысяч. Лиц, занятых на всех металлургических заводах и металлических фабриках – 400 тысяч. Класс прислуги – 1 миллион 210 тысяч. При этом не подсчитан весь персонал служащих не у лиц. Тем не менее понятно, что несмотря на массу рабочих, фактически вытесняемых или замещаемых машинами, число фабричных рабочих вследствие роста самого машинного производства, которые находят в себе выражение в увеличении числа однородных фабрик или в увеличении размеров уже существующих фабрик, может в конце концов оказаться больше числа вытесненных мануфактурных рабочих или ремесленников. Предположим, что еженедельно затрачиваемый капитал равен 5000 рублей. Из них при старом способе производства 2000 рублей затрачиваются на средства производства, а 3000 рублей на рабочую силу, что при заработной плате по 10 рублей на рабочего означает наличие 300 рабочих. С возникновением машинного производства на рабочую силу расходуется всего лишь 1000 рублей. Следовательно, две трети прежде занятых рабочих увольняются, останется же из них только 100 человек. Если данное фабричное производство расширяется, и весь вложенный капитал при прочих равных условиях увеличивается с 5000 до 15000 рублей, то теперь будут заняты опять 300 рабочих, как и до введения машин. Если применяемый капитал возрастет еще больше, до 20 тысяч рублей, то занято будет 400 рабочих, то есть на одну третью больше, чем при старом способе производства. Число занятых рабочих абсолютно увеличилось на 100. Относительно же, то есть по сравнению с величиной всего авансированного капитала, оно уменьшилось на 800, потому что при старом способе производства Капитал в 20 тысяч рублей применял бы не 400, а 1200 рабочих. Следовательно, относительное уменьшение числа занятых рабочих совместимо с его абсолютным увеличением.